Глава 18. Эри, Ростов-на-Дону, 1076 км от бункера. Лёд-то крепкий. Если бы не адапты, Эри бы не догадалась, что расстилающаяся перед ней влево и вправо заснеженная равнина на самом деле замёрзшая река. За 1000, уже целую 1000 подумать только. Пройденных километров реки на пути, конечно, встречались, но не такие широкие. А вопрос про лёд Эри вовсе удивил. А почему он может быть некрепким? Серый пожал плечами. Да чёрт его знает. Тут всё-таки южнее, чем у нас. Может, не промёрз ещё как следует. Вот что, решил он. Стой-ка тут. Мы с мраком вперёд пойдём, лёд проверим. А то уже по нашей лыжне тронешься. Поняла? Эрик кивнула. Стой смирно, повторил Серый. Пока не позову, на лёд не шагу. Поняла? Эрик кивнула ещё раз. Агрезаться Не разговаривай со мной как с дурочкой, давно прекратила. И сил на пререкания было жалко, и адапты к её словам прислушивались крайне редко. Эри сняла лыжи, уселась на рюкзак. Россияна следила за тем, как парни спустились с пригорка, осторожно, друг за другом тронулись по заметённому снегом льду. Тёмные пятна на белом. И думала о том, что ночь-то сегодня новогодняя. Посмотрела на светящиеся стрелки часов. Уже 9. В бункере давно нарядили ёлку. Там царит предпраздничная суета. Повариха Валентина Семёновна не уходит с кухни со вчерашней ночи, жарит, варит, печёт. Днём старшие мальчики и девочки потихоньку от малышей украсили столовую самодельными гирляндами и вырезанными из лабораторных фильтров снежинками. Помогли взрослым приготовить подарки. Скоро свёртки из блестящей бумаги красиво разложат под ёлкой. Зажгут разноцветные лампочки, включат музыку и распахнут двери. Эри больше всего любила этот момент, и когда сама была маленькой, и когда, повзрослев, готовила праздник для других. Сердце начинало колотиться быстрее и радостнее. А на душе становилось так тепло, что весь мир хотелось обнять. После того, как распахнут двери и откроют подарки, будут охи и ахи, поздравления, объятия, вкусная еда и весёлая музыка. И даже фейерверк на детской площадке на поверхности. Бункерные жители будут веселиться и радоваться, а она сидит здесь, на продувном ветру, под снегом, одна денёшенька. Даже адапты, которым на Новый год плевать, и которые, если бы не Эри, вовсе не вспомнили о том, что сегодня новогодняя ночь, её бросили. На самом деле, ещё 2 ночи назад установилась тихая безветренная погода. Снегопад прекратился тогда же, и перебирающаяся через замёрзшую реку адаптов Эри прекрасно видело. Вернуться парни должны были не позднее, чем через час. И Серый пообещал, что дальше они не пойдут. Поставят лагерь сразу после того, как перейдут реку. Но всё равно было обидно до слёз. Эри шмыгнула носом. Вот же угараздило. Лучший новогодний подарок, на который она может рассчитывать, да и того не факт, что дождётся. Вылезут парни на берег, что-нибудь там серому не понравится, как уже не раз бывало. Скажет он: "Катимся дальше". И всё. Не поспоришь. Никаких тебе новых годов. Эри считала бы, что из всех обитателей адаптских посёлков ей достались два самых грубых и бессердечных экземпляра. Если бы до этого не имело удовольствия познакомиться со сталкером, Вот уж у кого в глазах даже не льдинки, а несокрушимые айсберги. Улыбаться он, кажется, вообще не умеет. Да и мрак, когда повзрослеет, станет таким же. Грустно думала Эри. Это сейчас на человека похож. Серый, конечно, веселее, чем мрак, и разговаривает культурнее, охотно смеется, да и внешне симпатичный. Но серый и язвительнее на порядок. Там, где мрак хмыкнет и промолчит, серый отбреет и заржет, как конь. Так что... Ещё неизвестно, кто хуже. И вот в этой чудесной компании ей предстоит встречать Новый год, который, как известно, как встретишь, так и проведёшь. Эрис снова горько вздохнула. Отметила про себя, что парни почти добрались до противоположного берега, значит, скоро пойдут обратно. И всё нормально с этим их дурацким льдом. Для чего было оставлять Эрис здесь? Шла бы с ними, через 5 минут уже была бы на той стороне, а через час в тёплой палатке лежала бы. Спела бы сама себе мысленно, конечно, чтобы адапты не услышали песню про ёлочку. Так же беззвучно всплакнула и сама себя пожалела, а потом бы заснула, утешая с тем, что хоть сегодня удастся поспать подольше. Рассерженная Эри скатала снежок, размахнулась, чтобы запустить в реку вслед адаптам. Даже напутствие снежку придумала с Новым годом. Но бросить не снежок, ни напутствие не успела. «А ну, замерла!» Эри толкнули в спину. Она подумала, что палкой. В первую секунду. А в следующую секунду похолодела и открыла рот, собираясь завизжать. Но тот, кто ее толкнул, зажал ладонью рот. «Встала!» — приказал, дергая Эри за шиворот. И пошла вперед. «Не оборачиваться!» «Тихо!» Двинул по затылку, когда Эри замычала и попыталась обернуться. Нападающий говорил негромко, но резко и отрывисто. А голос чем-то напоминал ставку, которую принёс когда-то спальник и ботинки в обмен на сухое горючее. Эри подумала, что нападающий вряд ли далеко ушёл от ставки возрастом. Жаль, что менее опасным от этого не стал. Обращаться с оружием они тут, похоже, с колыбелью умеют. Не трогай лыжи, приказал захватчик, когда Эри попробовала наклониться. И рюкзак не трогай. Пошла. Снова подтолкнул её в спину. Эрис с тоской посмотрела на едва различимые фигуры серого и мрака. Парни вскарабкивались на противоположный высокий берег. Не помогут, насмешливо прокомментировали из-за спины. Не надейся. Остыть успеешь, пока приползут. Без глупости мне. Кивни, если поняла. Эри обречённо кивнула. Я от тебя сейчас отпущу, продолжил захватчик. И ты пойдёшь туда, к ним, будешь идти, не оборачиваясь, зарёшь пристрелю. Обернёшься тоже. Кивни, если поняла. Эри, помедлив, снова кивнула. Она вспомнила о своём главном оружии, том, на которое наложил строгий запрет Серый. Прислушалась, и едва не упала. Такой решимостью толкали в спину. Тому, кто толкал, было действительно очень нужно, чтобы Эри ушла. Сию секунду, немедленно. Зарёш, пристрелю, не пустой звук. Её и правда пристрелят, не задумываясь тому, кто толкает в спину, нет ни малейшего дела до того, что представляет из себя Эри. Для него она не человек, а помеха на пути. Кивок получился быстрым и суетливым. Молодец, похвалил террорист. Понятливая. Убрал ладонь и хлопнул Эри по спине. Всё, шагай. Портить протоптанную парнями лыжню Эри не позволили Заветы вбитые сером. Она взяла правее. Там, кажется, и уклон был не такой резкий. А адаптом-то на лыжах всё равно. А вот когда ты без лыж, пологий склон однозначно предпочтительнее, чем крутой. Террорист за спиной, к счастью, на соблюдении проложенного адаптами маршрута не настаивал. Эри показалось, что даже сочувственно хмыкнул, когда она взяла правее и села на корточки. Давай, давай, подбодрил. Катись. И Эри покатилась с пригорка. Ей не раз приходилось так делать. Запрокинуться на спину, поджать ноги, оттолкнуться, и тело само соскользит вниз. Это куда проще, чем спускаться на ногах, оскальзываясь и увязая в сугробах. Да и сил уходит меньше. Единственное неудобство при таком спуске каждую неровность склона чувствуешь собственной шкурой. А неровностей, как неоднократно убеждалась Эри, немало, и они бывают весьма болезненны. Если бы не это соображение, она бы только на спине и ездила. Здешний склон, по счастью, оказался благодушным. Охот от болезненных тычков не пришлось, остановившись, не так далеко и уехала. Эри встала, поднимаясь с на ноги, сумела скосить глаза на захватчика, но толком ничего не рассмотрела. Тёмные фигуры, а их, оказывается, было две, почти сливались с домами позади. Фигуры показались невысокими, хотя, возможно, просто показалось. Успела привыкнуть к здоровенным адаптам. Оборачиваться, чтобы рассмотреть захватчиков, как следует, Эри не рискнула. Шагай, прилетело с берега. Не тормози. Пришлось идти вперёд. Снега здесь на льду намело немного. Должно быть, сдувало ветром. Идти было не трудно, и когда через десяток шагов нога вдруг провалилась, Эри не сразу поняла, в чём дело. Машинально сделала ещё один шаг и провалилась по колено, а в следующую секунду раздался отвратительный хруст. И Эри ухнула куда-то вниз. Закричала она не сразу, лишь после того, как поняла, что тело ниже пояса стремительно заливает ледяная вода. Крик с берега донёсся раньше. "Ложись на лёд", орали с берега. "Да не туда". Эта Эри дёрнулась вперёд, попытавшись выполнить команду, и услышала, как лёд под ней опасно трещит. "Назад, поворачивай". Эри осторожно начала разворачиваться. В ужасе осознавая, что с каждым движением погружается всё глубже, и что тело в ледяной воде начало страшно, мучительно стынуть. "За лёд, держись!" командовали с берега. Навались на него. Эри попыталась навалиться. Лёд под локтями затрещал, но удержал. Увидела, что с берега спустились и осторожно движутся ей навстречу, гуськом, друг за другом две фигуры. Каждый из них держал в руке длинную палку. Эри не сразу опознала лыжи. Не дойдя до Эри метра 3, парнишка, идущий впереди, лёг и дальше двинулся полком. "Держишься", прохрипел он. "Ну, держись. Молодец. Мы тебя со спины-то не разглядели. Извиняемся". Эри плохо понимала, о чём он говорит. От холода и страха свело мозги. Она заворожённо смотрела на лыжу в руках у парня. Догадалась, что это и есть та соломинка, за которую должен хвататься утопающий. Парень подтвердил догадку, остановившись, подтолкнул лыжу к её рукам. Хватайся. Эри попробовала. Для того, чтобы вытянуть вперёд руку, пришлось перенести тяжесть тела на другую. Лёд треснул, и Эри провалилась. Теперь уже вся, над головой осталась только голова да рука, успевшая вцепиться в спасительную лыжу то что ноги коснулись дна, и здесь у берега она стоит, а не висит на ледяной кромке. Эри со страху не поняла. Да ещё лыжа начала выскальзывать из ладони. Парень вскрикнул: "Держись крепче, второй рукой хватайся". Эри вытащила из воды невероятно тяжёлую руку. Пальцы свело от холода. За лыжу она уцепилась с трудом и соображала, с каждой секундой всё хуже. Лыжа снова заскользила в ладонях. "Держись крепче, говорю". Эри схватилась крепко как могла. Парень снова потянул лыжу на себя. Руки Эри вытянулись в струнку, но тело не продвинулось вперёд ни на сантиметр. У спасателя, похоже, не хватало сил. Он оглянулся на товарища. Тот присел, но как-то неуверенно и пополз к спасителю Эри не очень быстро. Боится, что сам провалится, отметила незамёрзшая часть мозга. Таких частей в организме Эри оставалось всё меньше, и всё больше окутывали апатия и равнодушие. Эри уже не очень-то и хотелось выбраться. Если бы оба спасателя сейчас развернулись и ушли, слова бы не сказала. Эри почувствовала, что глаза у неё закрываются. Открыть их заставила прорвавшаяся вдруг откуда-то знакомая до боли сиплая ругань. Затуманенным взглядом Эри увидела как дальнего парнишку оттолкнули в сторону, прочь с дороги. В следующую секунду серый или мрак, в темноте не видно, а ругаются парни одинаково, оказался рядом с ее спасателем и тоже потянул за лыжу. Но у Эри уже не было сил держаться. Она и ругательств почти не слышала, только улыбнуться сумела. Сказала серому «С Новым годом!» А может, не сказала, а только подумала, что сказала. А потом наступила блаженная темнота. Серый. А ведь как хорошо всё начиналось. Реку перешли быстро. Лёд, конечно, мог быть и покрепче, но вполне держал. Лыжню они с мраком протоптали в правильном месте, не провалиться. Оглядевшись на берегу, решили, что мрак останется здесь и займётся лагерем, а Серый вернётся за вещами и девкой. И тут со стороны реки раздался крик. Серый, кажется, в жизни не носился с такой скоростью, хотя мрак его все равно опередил. Еще не видя, что произошло, оба поняли. Провалилась дура. Не усидела на месте. Выскочив на реку, увидели, что барахтается она у самого берега. «Вытащим, прибью!» Неизвестно кому, — пообещал Серый. «Утонешь? Домой не приходи!» Мелькнула в голове любимая Ларина на путстве, которым провожала на рыбалку. Серый поднажал на лыжи, догоняя Мрака. Главное вытащить. Но за эту мысль он себя обругал. А в следующую секунду увидел, что бункер на льду не одна. К ней полз какой-то человек, поодаль застыл ещё один. А может, и не дура, сверкнула в мозгу догадка. Может, и не просто так она на льду оказалась. "Мрак, ты к ней?" крикнул Серый. "Я сзади обойду". Мрак, не снижая темпа, кивнул, что услышал. Чужаков он несомненно тоже видел. Подкатившись к одному из спасателей Эри, оттолкнул его в сторону Серова, выпрыгнул из лыж и быстро, ползком двинулся к плынье, в которой висела бункерная. Заметив Серова, второй чужак попытался вскочить, но было поздно. "Стоять", приказал Серый, для убедительности выдернув из кобуры пистолет. Чужак охнул девчачьим голосом. "Ты кто?" На вид лет 15 и пацану, который пытался вытащить бункерную, вряд ли больше. А ты, серый, поняв, что противник несерьёзный, за девчонкой следил краем глаза, больше смотрел на мрака. На то, как тот добрался почти до края полыньи, ухватил бункерную за руки и тянул на себя, постепенно отползая от края. Лёд под её телом обламывался и трещал, но мрака пока удерживал. Странно, подумал серый, что у берега лёд толще, чем ближе к руслу. Хотя всяко бывает. Может, в том месте родники с одна бьют. Парнишка чужак отполз назад, чтобы не мешать мраку. Сообразил, молодец. И спасал он бункерную грамотно, знал, как действовать. Видать, не совсем зелёный. Ух, зараза. Не зря всё-таки серый не выпускал из виду маленькую дрянь. Милькнувшую перед глазами лыжу, целевшую ему по кисти выбить пистолет, успел заметить и уклониться. Следующим движением вырвал лыжу у девчонки из рук, саму толкнув в снег. Со злостью бросил: "Правда думала, что справишься? Ждал, что девчонка начнёт отругиваться, свои в посёлке так бы и сделали". А она, помедлив, вдруг разревелась. Выкрикнула сквозь слёзы: "А что мне было делать? Мой брат вашу подругу спасать кинулся, а ты в меня оружием тычешь. Это не по доброте". "Чего?" обалдел серый. "Не по доброте?" Повторил за сестрой парнишка, который вытаскивал бункерную. Он, услышав позади себя вопли, вскочил на ноги и в два прыжка оказался возле сестры. Нападать на Серова пока не спешил, но лыжу держал наперевес, и в целом вид имел решительный. Защищать девчонку будет, пока не сдохнет. Бункерную мрак почти вытащил. У Серова появилась возможность перевести дыхание и посмотреть на чужаков невскользь тому, что оба и девчонка, и парень оказались похожими на встреченного 1000 километров назад ставку, та же светлая, почти как у бункерной кожа, те же тёмные глаза. Серый почему-то не удивился. И возраст Моба недалеко ушли от ставки. Серый вдруг почувствовал себя солдатом, который, как известно, ребёнка обижать не должен. Ну и в том, что чужаки действительно пытались спасти бункерную, девчонка права, тут не поспоришь. «Собирался уже сбавить тон, спросить, а как будет по доброте?» Но вмешался мрак. «Серый, девку в тепло надо, срочно, пока не поморозилось!» Он вытащил бункерную на крепкий лед и стоял над ней на коленях. Серый огляделся по сторонам. К берегу Дона они, миновав мертвый город, вышли в пригороде. Берег был засыпан мусором, оставшимся после наводнения. Тут и там из-под снега торчали покорёженные балки и покосившиеся столбы заборов. Для палатки умаешься искать место, чтобы приткнуть. Серый потому и хотел перебраться на противоположный берег. Пока он оглядывался, за спиной едва различимо шептались. Пойдём с нами, объявила девчонка. Главный в паре была, похоже, она. Есть один дом, там тепло. Только оружие убери и поклянись, что нас не тронешь. Серый не раздумывал, молча кивнул и убрал пистолет в кобуру.